Испытание Уа В землянке пылал огонь, было жарко и пахло дымом костра. Около очага сидели старики и старшие охотники. Перед ними стоял голый Уа и быстро вращал ладонями заостренную палку. Нижний конец ее был вставлен в дыру, выдолбленную в сухой деревяшке. Палка вертелась как веретено. От трения обложенный сухим прутом конец ее обуглился и начал чадить. Пахучий дымок серым червячком поднимался из дырки. Старшие серьезные деловито следили за руками УА. Под градом катился по его лицу, мокрая спина блестела от горячей испарины, дым понемногу усиливался. УА припал ничком к своей деревянной зажигалке и начал раздувать показавшуюся искру. Он прикрыл ее сухой травой и продолжал дуть в нее изо всех сил. Лицо его раскраснилось, а щеки надулись как пузыри. Наконец родился огонь, трава загорелась, и юноша стал подбрасывать тонкие ветки сухого можжевельника. Огонь лизнул их. Через несколько мгновений пламя уже весело запрыгало и стало пожирать более толстые сучья. "Хорошо", сказали старики. Тупу-тупу сидел в сторонке на куче оленьих шкур и смеялся. Он еще с утра привел к старикам сына у аммы и пригнул его голову так, что тот низко склонился перед очагом. Это означало, что тупу-тупу просит принять сына Уаммы в разряд охотников. Старик Фау похлопал Уа по спине, взял его за руку и повел к выходу. Все вышли за ними. На лужайке позади землянок уже дожидались семь старших охотников с оружием в руках. Чтобы стать охотником, недостаточно отрастить волоски на верхней губе. Нужно выдержать испытания. Нужно доказать, что можешь быть мужчиной. Испытания начались. Уа должен был показать, как быстро он бегает, как высоко прыгает, как ловко взбирается на деревья. Потом начались испытания с копьем. Как далеко полетит копье из рук Оа? Как метко попадет оно в цель? С какой силой пробьет сухую оленью шкуру? В те времена люди еще не знали лука и стрел, а в эпоху, когда жили наши герои, высшим достижением было умение метко кидать копье. Это было трудное искусство. Но сын Уаммы недаром целый год упражнялся. Перед стариками и старшими он показал такую силу и ловкость, что ему мог позавидовать и взрослый охотник. Но и одного умения владеть оружием все еще было мало. Нужно было знать, как поправить сломавшееся копье, как вставить обратно выпавшее каменное остриё и прочно закрепить его в верхнем расщепе древка. Всем этим искусством Уа уже владел в совершенстве, и судьи остались довольны. Калли пришел, когда все собрались в охотничьем доме, чтобы перейти к последним испытаниям. Уа должен был показать свою выносливость и терпение. Юношу заставляли долго держать на вытянутой руке тяжелый камень. Калли ударил его гибким прутом по голой спине. Его щипали, ему крутили пальцами кожу на животе. Калли приказал ему лечь ничком и приложил к телу раскаленный на углях кремень. Уа должен был, не охнув, дожидаться, пока он остынет. Уа и здесь показал себя молодцом. Сильное желание стать мужчиной помогло ему стойко перенести все муки. Это было последнее испытание, и Калли, храбрейший охотник поселка, с улыбкой отдал ему свое тяжелое боевое копье. Трудное испытание было выдержано Старики вместе с Тупу-Тупу пришли в землянку матери Уа-Уаммы. Они перенесли в землянку охотников вещи Уа. Его постель, одежду, его мешки, оружие, которое он себе сделал. Уамма неожиданно для себя всплакнула. Она все еще считала сына маленьким, и вдруг он уже охотник. Остальные женщины тоже прослезились. Младшие братья и товарищи глядели на Уа с восторгом и завистью. Вечером опять на лужайке кружился хоровод в честь молодоженов и молодого охотника Уа. Только ночь разогнала всех. Когда поселок затих, огромный и тяжелый Калли вышел из охотничьей землянки. Он осмотрелся кругом и медленно зашагал вдоль оврага. На самом краю обрыва сидела одинокая Ши. Весь вечер она провела одна, не принимая участия в танцах. И теперь еще глаза ее щипало от слез. Она глядела пригорнювшись вдаль, не замечая, как густеют сумерки и наступает ночь. Калли издали заметил ее, неслышно подошел и уселся рядом. Обоим не хотелось говорить, они даже не смотрели друг на друга. Вдруг Калли накрыл широкой ладонью маленькую руку Ши. Девушка улыбнулась, и ее печальные глазки повеселели. В этом жесте она ощутила ласку, и ей было приятно почувствовать теплоту его руки. Так сидели они до поздней ночи.